Глава 34. Когда меня избрали президентом, запасы топлива были настолько истощены, что первая серьезная проблема, которая встала передо мной после моей инаугурации, заключалась в том, как обеспечить достаточное количество электроэнергии для снабжения компьютеров, которые будут выдавать новые вторые имена. Я задействовал всех лошадей фургоны и солдат жалкой армии, доставшейся мне от моего предшественника, чтобы свозили тонны бумаги из Национального архива на теплоэлектростанции. Все эти документы остались от администрации президента Ричарда М. Никсона, единственного в истории президента, которого заставили выйти в отставку. Я лично присутствовал в архиве, наблюдал за работой, Я обратился к солдатам и немногочисленным пешеходам со ступенек здания. Я сказал, что мистер Никсон и его соратники были неуравновешены на почве одиночества в самой тяжелой форме. Он обещал нас всех сплотить, а вместо этого всех разобщил, сказал я. И вдруг раз-два он вздумал нас все же сплотить воедино. Я позировал фотографом под аркой архива, на которой было написано «Прошлое — это пролог». В душе они вовсе не были преступниками, сказал я, но им до смерти хотелось вступить в братство, каким им казалась организованная преступность. В этом доме, хранится такое множество преступлений, совершенных членами правительства, страдавшими от одиночества, — сказал я, — что надпись на арке могла бы быть вот какая. «Лучше семья мафиози, чем никакой семьи». «Я полагаю, что мы сейчас стоим на рубеже, где кончается эра подобных трагических выкрутасов», Пролог подошел к концу, друзья, соседи и родственники. Пусть же начнется главная часть нашей благородной деятельности. «Благодарю за внимание», — сказал я. Не было больших газет, не было национальных журналов, так что напечатать мои слова было негде. Громадные типографии все позакрывались из-за нехватки топлива, микрофонов тоже не было, были... Просто люди. Хей-хо. Я раздал солдатам специальные награды, чтобы отметить это событие. Награда представляла собой голубую ленту, на которой болталась пластиковая кругляшка. Я им объяснил, наполовину в шутку, наполовину всерьез, что лента символизирует синюю птицу счастья. А на кругляшке, разумеется, были написаны эти слова – Конец одиночеству.